Документ 136. Посол Шуренбург Рибентропу. Телеграмма Москва 22 октября 1940 года. 5 часов 2 минуты. Получено 22 октября 1940 года в 7 часов 35 минут. Очень срочно. Номер 2236 от 21 октября. На вашу телеграмму номер 1890 от 20 октября не публикуется примечание составителя. Имперскому министру иностранных дел лично. Сегодня вечером Молотов вручил мне в запечатанном конверте ответ Сталина вместе с копией. Форма и стиль письма не оставляет сомнений в том, что письмо составлено лично Сталином. Дословный перевод письма следует ниже. Дорогой господин Рибентроп, я получил ваше письмо. Искренне вас благодарю за ваше доверие, а также за содержащийся в вашем письме ценный анализ недавних событий. Я согласен с вами в том, что, безусловно, дальнейшее улучшение отношений между нашими странами возможно лишь на прочной основе «Разграничение долгосрочных взаимных интересов». «Господин Молотов согласен с тем, что он обязан отплатить вам ответным визитом в Берлин, поэтому он принимает ваше приглашение. Нам остается договориться о дате его прибытия в Берлин. Для господина Молотова наиболее удобно время с 10 по 12 ноября, если это также устраивает и германское правительство», Вопрос можно считать решенным. Я приветствую выраженное вами желание снова приехать в Москву, чтобы подвести итог обмену мнениями, начавшемуся в прошлом году, по вопросам, интересующим обе страны, и я надеюсь, что это желание будет притворено в жизнь после поездки господина Молотова в Берлин. Что касается обсуждения ряда проблем совместно с Японией и Италией, то, в принципе, не возражая против этой идеи, я считаю, что этот вопрос должен будет подвергнуться предварительному рассмотрению. С совершенным почтением преданный вам. Молотов добавил устно, что он планирует прибыть в Берлин 10, 11 или 12 ноября. Относительно продолжительности его визита решение еще не принято это будет продиктовано необходимостью. Хильгер, прибывающий в Берлин в четверг утром, привезет с собой оригинал письма Сталина и обсудит дальнейшие детали визита. Молотов просил, чтобы в течение какого-то времени все это дело носило строго конфиденциальный характер. Шуленбург,